Платок все сильнее сжимал мою шею, а мой затылок упирался в грудь того, кто меня душил. Второй евнук зажимал мне рот, не позволяя издать ни звука, одновременно пытаясь удержать под водой мои руки и ноги. Уж я не знаю, зачем он так старался. Для того, чтобы меня убить, вполне хватило бы и того, что делал первый. Единственное, они понятия не имели, что у меня было достаточно магии, которую я собиралась обратить против Надира но сейчас ее пришлось использовать против них. Заклинание. Яркая золотистая вспышка. И тот, кто меня держал, отлетел в сторону. Погрузился с головой в бассейн, после чего, понимая, что начинаю терять сознание, я приложила руку к тому, кто меня душил. Вторую молнию я не увидела. Но хватка ослабела, платок соскользнул с моей шеи. И я смогла наконец-таки сделать судорожный вздох. Развернулась. Обездвиженный Евнух лежал на ступенях, и утонуть ему не грозило. Зато тот, кто сейчас плавал на животе в бассейне, пуская пузыри, мог и погибнуть. Возможно, он даже пришел в себя, но его тело парализовало, и пошевелиться он пока еще был не в состоянии. Кинувшись к нему, я перевернула его на спину, позволяя втянуть в легкий воздух. «Сейчас ты скажешь, кто тебя послал», — уставившись в мокрое темнокожее лицо произнесла я. Это твой единственный шанс выжить. Но если промолчишь, я брошу тебя здесь в бассейне, и ты утонешь. Ведь именно такой смерти вы хотели для меня. Задушить а потом обставить все так, словно я случайно погибла, Карина, к нашего господина. Прохрипел евнух с трудом ворочая языком. Она приказала сделать так, словно произошел несчастный случай. Я кивнула, потому что ожидала нечто подобного. Понимала, что такое мог провернуть лишь тот, кто имел высокий статус в гареме, а заодно обладавший достаточными средствами. И что же она вам за это пообещала? Золото. Золотые украшения, которые мы могли бы продать. Дальше мне стало неинтересно. Я подтащила Евнуха к Бортику, пригрозив ему и его товарищу смертельным заклинанием на которую у меня не осталось магии, если они начнут дергаться, Сама же стала дожидаться, когда вернутся продажные служанки, а заодно придёт Саэрин. Они явились буквально через пару минут, и распорядительница с изумлением уставилась на лежавших возле бассейна стражей. «Они пытались меня убить», произнесла я безразличным голосом. Но я не далась, отбилась. В академии меня научили защищаться. «Но это невозможно. Немыслимо», — прошелестела Саирин. Затем захлопала в ладоши, и тут же набежали еще слуги, которым она приказала увести этих двоих, запереть их, а потом позвать начальника охраны гарема. Она этого так не оставит, эти двое заплатят за то, что они пытались совершить. «Зачем бы им такое было делать?» — повернулась ко мне распорядительница. Но я не стала вдаваться в подробности. «Мне все равно, кто их подкупил, чтобы я не провела эту ночь с вашим братом», — сказала ей. «Допросите их, и они обо всем расскажут. А затем сами разбирайтесь в своем змеином гнезде. Мне же немедленно позовите Лулу. Я здесь больше никому не доверяю, потому что и эти тоже», — указала ей на служанок, «которые оставили меня в банях. Во всем замешаны». И Саирин, выглядевшая порядком и сдалась. Уже скоро плачущих и оправдывающихся служанок увели, а Лулу появилась в банях. Мы опаздывали, так как Надир давно уже проявлял нетерпение. Поэтому обошлись без массажа. Девочка помогла мне облачиться в золотистую сорочку, поверх которой на меня надели алое платье. В тот самый момент, когда я прикидывала, как мне остаться с Лулу наедине и узнать у нее код, Ладошка девочки коснулась моей, и я почувствовала, что Лулу положила мне в руку кусочек металла. Уверена, это был ключ. Ключ от моих браслетов. Замки я открыла еще по дороге в покое пустынного ястреба, находившиеся на втором этаже в прилегающем к гарему крылу дворца. К Надиру меня вела Сайрен. Нас сопровождала Лулу. Я на этом настояла. еще двое стражей, державшихся на небольшом отдалении. Шли молча, и даже Сайри не пыталась давать мне последние наставления о том, как правильно себя вести в спальне ее брата. Вместо этого уставилась перед собой погруженная в домы. Подобное ее настроение было мне очень даже на руку, потому что сперва я нащупала прорезь на браслете на правой руке и расстегнула замочек, затем занялась и левой. Браслета пока не снимала, ждала подходящего момента при этом понимала, что от них стоит избавиться до того, как я попаду в покой Надира, чтобы у меня была возможность воспользоваться магией и сбежать. Мы поднялись на второй этаж, миновав застывших возле лестницы стражей, и очутились в длинном коридоре. В него выходило несколько дверей, и свет лился из множества канделябров в стенных нишах. Двери, скорее всего, вели в отдельные комнаты, в которых проживали кадины и гбал пустынного ястреба. По моим прикидкам, в конце коридора должны были находиться покои самого Надира, так что медлить особо было и нельзя. Но решение помогла мне принять Сайрин. Стоило нам очутиться в коридоре, как она приказала Лулу нас оставить. Сказала, что дальше идти девочке не стоит. И я решила, что пора. Но замерла, увидев, как с другого конца коридора в нашу сторону бежал темнокожий воин, одетый иначе, чем стража во дворце. Еще через пару секунд у меня не осталось ни малейших сомнений, это был Касим. Я понятия не имела, каким образом он очутился в закрытой части дворца. Но я уверена, мой телохранитель пришел за мной. Браслеты в сторону. На лице Сайрин тотчас же появилось удивленное выражение. Она не понимала, что происходит, но я... «Лулу, держи, выкинь их подальше отсюда», — приказала девочке потому что двое стражей, оставив нас, кинулись по коридору навстречу Касиму. Лулу уже, выполняя моё приказание, побежала с моими браслетами назад, к лестнице, а потом, кажется, запустила их вниз. Я осталась с Айрин. Нельзя было позволить ей позвать на помощь. Но та не издала ни звука. Смотрела на меня с изумлением, словно не могла поверить в происходящее. Внезапно я почувствовала, как ко мне возвращается магия. И этот прилив оказался настолько сильным, что я не удержала ее внутри. Магия потекла, заструилась по моим рукам, затем сорвалась с ладоней и закрутилась вокруг меня, послушно складываясь в огненные кольца. Саирина отшатнулась а на ее лице появился страх. «Аньес, ты не посмеешь!» Я лишь усмехнулась. О, как же сильно она ошибалась. Тут из дверей ближайшей к нам комнаты выглянула коренем и уставилась на меня с открытым ртом. Я собиралась была объяснить ей, что утопить соперниц за бассейне неплохо, но вспомнила, что Карина беременна, и передумала. «Живо в ее комнату», — приказала я распорядительница. «Я не причиню тебе вреда, Саирин, потому что ты была добра ко мне». Поглядывая на то, как быстро и уверенно разделался со стражниками Надира Касим, а заодно, не понимая, почему не возвращается Лулу, я подтолкнула Саирин к двери, Затем запечатала комнату магическим заклинанием. А сверху наложила еще и полок молчания. Как же хорошо снова пользоваться магией. Госпожа, госпожа Аньес. Тут вернулась и Лулу, да и Касим был уже рядом. Там внизу, там случилось что-то страшное. Не имеет значения, заявил на это Касим. Аньес, я пришел за тобой, мои уже с нами. И мы немедленно уходим сейчас же. Там, там разбойники! всхлипывала Лулу. Они хотят сделать что-то плохое. Не успела я спросить, о чем идет речь, как со стороны лестницы до нас донесся полный ужаса женский крик. Потом завизжали, а еще запречитали на разные голоса. Кажется, кто-то умоляла о пощаде, прося сохранить ей жизнь. Но это было еще не все. В нашем коридоре со стороны покоев надира появилось несколько вооруженных саблями мужчин. На них были обычные астарские одежды, а на головах черные повязки. «Надень. твое платье слишком яркое». Касим сорвал с плеч плащ и сунул его мне. Затем произнес недоуменно. «Со мной викинги из Хедвига, а эти-то откуда здесь взялись?» Я хотела расспросить у него о викингах, но на это нужно было время, которого у нас не имелось, потому что черные повязки напали на стражников Надира, и завязался бой. Со стороны женского двора доносились полные ужаса крики а я. «Касим, надо уходить, госпожа!» — возразил он. Но медлил, потому что мы застряли в коридоре. С одной стороны рубились на саблях, да и с другой тоже не было ничего хорошего. К тому же я наседала. «Их там всех убьют, всех, Касим, нам нужно помочь. Госпожа, надо бежать, убираться отсюда, пока мы еще можем». Но я покачала головой, решившись. Медлить стало невыносимо, поэтому я развернулась и со всех ног кинулась к лестнице. Следом за мной побежала Лулу, а за нами, ругаясь, по-остарски топал мой телохранитель. «Я быстро», — бормотала я на бегу. «Правда, правда, только одним глазком. Посмотрю, что можно сделать, и мы сразу же будем отсюда выбираться». Потому что внизу оставалось Дженны и другие девочки. И бросить их вот так я не могла. Как мне бежать из дворца, спасая свою жизнь, если черные повязки, судя по крикам и плачу, устроили в гареме настоящую резню? На первый труп стражника я наткнулась на середине лестницы, а у ее подножия лежало еще два, но были и другие. Охранники лишились жизни, пытаясь защитить обитательниц женского двора. Черные повязки, их оказалось около дюжины. Тем временем выгнали на из а некоторых и вытащили. Собрали всех в зале. В котором недавно стоял длинный стол, играла музыка, а девушки грустными голосами пели песни своей родины. Но теперь наложницы заставили опуститься на колени, и один из черных повязок, бородатый и важный, рассказывал возле них о чем-то вещая. Я не до конца понимала, что он говорил, потому что спешила от лестницы, стягивая к себе магию. К тому же девушки рыдали и молили о пощаде, заглушая его голос, а позади меня подвывала еще и Лулу. Тут Касим набросился на одного из черных повязок. Вернее, тот кинулся нам на перерез, и мой телохранитель вступил с ним в бой. Но я не сомневалась в восходе поединка. Знала, что против Касима много лет прослужившего в элитных войсках султана. У разбойника нет ни единого шанса. Внезапно я разобрала, о чем вещал важный бородач. Черные повязки собирались казнить наложниц пустынного ястреба, пролив их кровь во имя святой мести и чтобы задобрить своих богов. «Кажется, вы забыли обо мне», — звонко возразила ему. «Если уж казнить, то всех сразу». Глава резко повернулся, и на его лице появилось недоуменное выражение. Похоже, он не понимал причины, по которой жертва явилась к нему сама, а не бежала со всех ног, пытаясь спасти собственную жизнь. Возможно, он увидел в этом жест богов. Уж не знаю, что ему там померещилось, но бородач кивнул. «Приведите ее И ту девчонку тоже», — важным голосом приказал он троим из своей свиты. И те двинулись ко мне и к Лулу. «Да-да, приведите нас», — усмехнулась я, заодно пытаясь оценить расстановку сил. Касим уже прикончил того разбойника и спешил на помощь, но меня интересовало другое — то, сколько среди черных повязок было магов и насколько они сильны. Снова усмехнулась, а потом... С моих рук полилось пламя. Заодно я кидала боевые молнии и била разбойников водными заклинаниями. Даже вспомнила уроки некромантии и подняла из мертвых двух стражей. И мне это удалось вполне легко. Словно моя магия порядком заспалась, но теперь она очнулась, расправляя крылья. Натравила мертвецов на главаря черных повязок, а дальше пусть он сам разбирается потому что в нем было немного отводного дара, и еще пара человек из его приспешников обладали магией. Но это оказалась такая мелочь, которую они вряд ли могли противопоставить моему дару. Касим тоже не зевал, не позволяя никому до меня добраться. А позади стояла Лулу и сопела. «Бегите!» — крикнула я Дженни на Хасторском. «Спрячьтесь, Вода! Что бы ни произошло, они не смогут открыть дверь, и я об этом позабочусь». «А ты? Как же ты, Аньес?» «Я здесь не останусь», — сказала ей. Дженна на секунду уставилась мне в глаза. «Встретимся позже», — крикнула она. «Найду тебя, как только отсюда выберусь». Затем что-то сказала остальным наложницам на Астарском. И девушки гуськом побежали за ней. Даже противная и Ирин, привыкшая, чтобы все было по ее хотению. Та тоже побежала. А я запечатала дверь в общую спальню. Еще через несколько минут из черных повязок никого не осталось. Нет, я вовсе не убила их всех. Кажется, вообще никого не убила, если только мои мертвецы прикончили главаря и прилегли рядом с ним, когда завершилось действие заклинания. И Касиму, принявшемуся добивать раненых и упавших, я приказала, чтобы он этого не делал. Никто не ударит нам в спину, не справится с моими магическими путами, которые я на них накинула. Пришло время отсюда выбираться. Но Касим заявил, что мы опоздали, и через второй этаж нам уже не пройти, потому что я увидела, как, отступая по лестнице, спускались четверо из Хедвига, а на них наседали стражники надера, в несколько раз превосходящие их в числе. Этих парней я знала еще по Мейерсу, а потом они были в Фисе во дворце Рорида. Одним из них оказался Рейн Бергсон, и мое сердце радостно застучало, стоило его увидеть. С ним был еще Эрик, кажется, так его звали, а имен двух других я не знал. Подозреваю их сражались уже давно. Заклинания у них выходили слабенькими, как и магический щит, мерцавший у них над головами. Поэтому они полагались больше на силу своего оружия и боевые навыки. Это означало, что их резервы шли к концу, но с моим-то все было в порядке. Поэтому я смела толпу стражников с лестницы, презрев то, что некоторые из них оказались в средней руке магами. А потом... Парни принялись разбираться с теми, кто еще стоял. Касим спешил им на помощь, а Рейн пошел ко мне. Я же, не совсем понимая, зачем это делаю, побежала ему навстречу. Через несколько секунд здоровенный викинг сжал меня в объятиях, и я обрадовалась еще как. Настолько, что даже положила голову ему на грудь в светлой тунике, заляпанной кровью врагов.